Можно было даже не заходить в подъезд, потому что окна не горели. Три окна на западной стороне, которые частенько не гаснут до утра, и громкая музыка, конечно, и пьяный смех, и звонкие девичьи голоса, а карнизы усыпаны белыми точками жевательной резинки. Вот уж точно, хоре метит территорию с кошачьей методичностью. Но сейчас весь дом, как по заказу, иллюминирован оттенками желтого и оранжевого, и синего, и зеленого, и даже свекольно-бурого. Дом сиял, как титаник. Все окна горели, все, кроме Хоревых. Казалось, жильцы устроили грандиозную гулянку по поводу пропажи Харя. Хотя нет, о пропаже и тогда не думал. Он все-таки зашел в подъезд, поднялся на четвертый этаж, позвонил в дверь и отошел в сторону. Этажом выше послышался невнятный звук. На улице пиликнула автомобильная сигнализация. Из хоревой квартиры не донеслось ни звука. Леший слушал, но ничего не услышал. Он прошел вперед и глянул вверх, в просвет между лестничными маршами. Там стоял пожилой мужчина в растянутой майке и трениках. Он курил, смотрел в окно и бормотал себе что-то под нос. Говорить о пропаже было еще рано. Ритка собиралась в Днепропетровск. Хорь наливается где-то семидесятиградусной чачей и рассказывает девкам страшные дигерские байки. Леший смотался в ледник и в канаву. Навестил полусонного Вано в его пропахшем чесноком и кензой жилище. Далее были Люксор, дядя Витя, Клима, Три сосны, старая хорева подружка по имени Алина, далее Кабан, Таня Холод, Грецкий, проститутка Румба. Все, в половине третьего ночи леший иссяк. Можно было еще проведать Риткиных родителей, которые жили где-то в мытищах, а также ее бывшего хахаля, который работает вышибалой в стольном. Но это было лишнее. Значит, хорь либо под землей, либо... Либо-либо. Но если он все-таки наплевал на все и закинулся в тот подвал, один, втихую, явно творя западло, то зачем? Из-за двух-трех монет, которые они могли не заметить там, в суматохе. Хотя никакой суматохи не было. Осмотрели каждый сантиметр. Нет, не стыкуется. К себе домой Леша предпочел вернуться под землей. Нырнул в люк теплотрассы, прошел метров сто по сухому коридору, Перелез через холодные по случаю летнего сезона трубы и через короткий ракоход, который сам же когда-то и прокопал, вылез в свой подвал. Отряхнулся, зашел в дальний темный закуток, потрогал замок на крепкой дощатой двери. За такими рачительные хозяева держат обычно соленья и всякий хлам, который при случае может пригодиться. «У него здесь скрывался секретный ход прямо в квартиру, на всякий случай. Так Крот устраивает из своего логова несколько хитрых выходов. Сейчас Леший решил дверью не пользоваться. Осмотрелся, поднялся по двум лестничным пролетам, вышел в подъезд, выглянул на улицу. Ничего подозрительного. Гости здесь не появлялись». Он зашел в квартиру, разделся, принял душ, почистил зубы, упал на кровать и сразу заснул. Крепко, без снов, как засыпает выключенная лампочка. А включился в 7 утра, пожарил яичницу, заварил назойливо рекламируемый, но кофе. Голова не болела, жизнь продолжалась, но ее требовалось корректировать. Настолько серьезно, что он позвонил Томилину — Здоров, дружище. Да, я. Как твои? Этот разговор происходил уже около восьми. Леший, относительно свежий, при полном параде. Брезентовые брюки тысячи карманов, натовский жилет, ботинки-говнодавы. Рядом с сумкой-инструментом сидел на полу в коридоре и пил горячую бурду, держа полулитровую чашку в левой руке, а тяжелую эбонитовую трубку в правой. Не очень много людей могли в такую рань запросто звонить Тому, но Леший разговаривал не с Томом, а с одним из своих старых товарищей, из тех товарищей, которым применительно еще одно прилагательное «боевой». Леший это прилагательное не любил. «Слушай, такое дело. Хорек пропал. Отморозки какие-то нам на хвост наступили». Пронюхали про наш последний груз Не знаю кто Через Кривицкого вышли Да, того самого Вчера вечером подловили меня в машине Настучали в голову Требуют дань А Харька я больше не видел Он сделал паузу, чтобы выслушать Несколько уточняющих вопросов И сделать глоток из чашки Почему такую дрянь рекламируют? Да потому и рекламируют, что дрянь Никого не видел. Нет, на заднем сиденье. Никто не назвался. Ещё пауза, ещё глоток. Да, сегодня в десять вечера набили стрелку у Козерога. В трубке долго говорили, или, может, долго молчали и собирались с мыслями. А может, Томилин просто отошёл по делу. Леший успел допить свою бурду и поставить чашку на пол рядом с собой, а потом сказал... «Хорошо, буду ждать», — и положил трубку. В мантищах он провел больше часа, долго искал квартиру Риткиной родни, но все-таки нашел. Оказалось, Ритка звонила из дома вчера вечером, в районе десяти одиннадцати. Спрашивала, не заезжал ли к ним Дима, хорь то есть. «Вот террас. Он чей хахаль, спрашивается, Риткин или мамкин? Кто за ним смотреть должен?» То-то и оно. Можа поругались, можа шляется, Бухой в дупельман по своим подвалам крыс щупает. Говорили ж еще раз, контуженный он, И дружки его контуженные, И будет день, когда притащит он в дом такую беду, Что вовек не расхлебаешься. С этого момента для Лешего стало что-то проясняться. Он вернулся к Харю на Молчановку. Позвонил в дверь последний китайский раз, подождал. Потом достал из сумки отмычку-самоделку, с помощью которой обычно проникал в запертые бойлерные, и открыл замок. Поперек коридора валялась старинная, очень тяжелая, разломанная вешалка-тринога. Хоть чуть задницу не порвал, когда тянул ее по ракоходу из подвала Геревичей в прошлом году. И кучей стоптанной грязными ногами одежды Из бачка в туалете громко лилась вода В комнате царил полный разор Ритка полусидела-полулежала возле перевернутой кушетки Опираясь спиной о стену На ней был драный домашний халат Едва прикрывавший голое тело И много-много скотча Белые ноги от щиколоток до коленей и руки от кистей до локтей туго замотаны коричневой липкой лентой. Рот забит туалетной бумагой и тоже замотан скотчем. Под риткой растеклась большая лужа, воняла мочой. Увидев Лешего, ридка пошевелилась и замучала. Из красных глаз текли слёзы. Подойдя поближе, леший увидел свежую ссадину на лбу и багровую припухлость под глазом. Он разрезал скотч ножом и кусок за куском отодрал его от тела. Ритка еле слышно скулила. Когда он освободил рот, она запахнула халат и тут же стала плакать и икать. «Вот сволочь! Не смотри сюда, отвернись! Ну, гады, скоты! Я терпела, терпела, паскуды!» «Кто это был?» «Хрен их знает. Незнакомы. Димку» серебро искали». «Нашли». Ритка отрицательно помотала головой. «Били?» — спросил Леший. Она оскалилась. «А что, думаешь, целовали? Еще что-нибудь творили?» Леший кивнул туда, откуда у Ритки вытекла лужа. Она покачала головой всхлипнула, но ответила резко, будто в руках злодеев полностью сохраняла контроль над ситуацией и сама распоряжалась своим телом. «Хрен им!» А потом жалобно добавила. «Иди в кухню. Я сейчас порядок наведу». Через полчаса, когда она выкупалась, переоделась в синей треку и вымыла пол, разговор продолжился, и вскоре Леша и представлял всю картину происшедшего. В общем, Вчера, в начале одиннадцатого, в дверь позвонили, назвались Хоревыми друзьями. Руслан — еще какое-то старославянское имя. Святослав, типа, третьего не помнит. Она открыла, естественно, поскольку Хорева квартира — это проходной двор и площадь трех вокзалов. Здесь все время толкутся какие-то его дружки, со многими из которых Ритка даже не знакома. «Зашли». Крепкие такие, с короткими стрижками вежливо поздоровались, спросили Харя. Потом спросили, где он и когда появится. Она сказала, что дигеры обычно жрут пиво в козероге, а если его там нет, то она не знает. Они переглянулись. Потом Мадин, невысокий такой, кривоногий, покачал головой и сказал, что Харя в козероге нет и что телефон его не отвечает. И потом улыбнулся и добавил: "А может Он дома прячется. Ритка подумала, это шутка. Но друзья принялись натурально обыскивать дом. А когда она возникла по этому поводу, ей молча врезали под дых. Потом велели, чтобы она обзвонила всех знакомых. Опять врезали. Она тогда позвонила своей мамаше, чтобы отстали. Они не отстали. Но она никому больше не звонила, честное слово. Когда уходили, не видела. Отключилась. Очнулась... Вся в этой липкой дряни. Такие дела, в общем. Хорь, гад, он с ней по гроб жизни не рассчитается. Если вернется, конечно. Леший велел Ритке ложиться спать и никому не открывать дверь, а сам поехал к Томилину. Когда он пересек Кутузовский и до Томилина оставалось каких-то два квартала. Шестеренки и валы этой странной истории сделали долгожданный поворот. Позвонил Хорь, еле живой. От него даже по телефону слов вчерашней водкой. Он находился в общежитии Юрфака, у тех самых Драгона и Брюса, которых подобрал в коллекторе под Волхонкой, из-за которых давеча был сильный шум. Хорь... Только что проснулся. На его телефоне повисло штук восемнадцать непринятых вызовов. «Что вы там, без папы и полдня потерпеть не можете?» — недовольно проворчал он. Леший развернул машину и поехал в сторону общежития. По дороге он ввел хоря в курс дела. Через полчаса хорь, несвежий и мрачный, сидел на пассажирском сиденье Лешевой Осконы. Он выгодно сдал все серебро своему скупщику в Зеленограде и за скупщика ручался, как за самого себя. Сразу после сделки позвонили старые дружки по техникуму, потом зачем-то поехали в баню, потом позвонил Драгон, потом бабы какие-то, юристки и полный штопор. «Ритка что, так и не уехала в свой Днепропетровск?» — вспомнил Хорь. Вместо ответа Леший сообщил, что за Кривицкого тоже многие ручались, в том числе и он сам. Новости о Кривицком они услышали очень скоро. Томилин ждал их в своем офисе, заставленном коробками с компьютерами. Когда Леший заходил к нему в прошлый раз, это были плазменные панели. А в позапрошлый и и коньяк. Том... Разбирал споры между крышуемыми хозяйственными субъектами, и это были образцы спорной продукции. От клиентов отбою не было. Черный арбитраж работал куда быстрее и эффективней, чем погрязшие в бюрократической волоките и коррупции государственные суды. Плотный, коренастый, с короткой стрижкой и мрачным лицом человека-дела Амелин вызывал вполне определенные ассоциации. Его бойцы вернулись полчаса назад. Они допросили Клевицкого прямо в его магазине и пришли к однозначному выводу, что с обидчиками Лешева он не знаком и корысти от вчерашнего происшествия не имеет. Неизвестно, как именно его допрашивали, какие пытки применяли, но Том сказал, что раз пацаны говорят, значит так оно и есть. Тамилин взял ухаря его мобильный и проверил по своей базе данных входящие звонки за последние сутки. Три звонка были произведены с телефона Неверова Владислава Максимовича, прописанного на Лациса-7. В базе на этого Неверова имелись крайне скупые и противоречивые сведения. В 1986 году закончил физкультурный институт заочно. Работает в Управлении архитектуры Москвы, не женат. В 1993 занял первое место по рукопашному бою на чемпионате специальных подразделений России. Имеет автомобиль Audi а А6» 1996 года выпуска. В списках Управления архитектуры никакого Неверова не оказалось. «Все ясно», — сказал Томилин и многозначительно посмотрел на Лешева. Тот кивнул. Хотя ему было ясно не все, а только то, что Неверов — личность темная и опасная. Раскатается на старой тачке престижной марки, но стоящей столько же, сколько новый Форд, значит, любит пускать пыль в глаза. Или, как сейчас говорят, колотить понты. Гонцы помчались на улицу Лациса. Леший хотел поехать с ними, но Тамилен сказал, что это лишнее. Он предложил Лешему с Харем спуститься в бильярдную. И там они успели сгонять несколько партий, а потом Хор еще вздремнул, и только вечером гонцы вернулись. Дома Неверова не оказалось. Его Ауди с фальшивым красным спецпропуском на лобовом стекле стояла во дворе. Какими-то таинственными путями, наверное, пытали огнем соседей, Гонцы нарыли сведения о том, что Неверов работал в органах. По пьяни рассказывал, что входил в состав какой-то группы тоннельщики. Потом ушел со службы. Где и с кем он сейчас неизвестно. Посещает сауну на Моросейке. Периодически столуется в тайском ресторане «Чанг -мэй». Пользуется услугами проституток по вызову. Судя по тому, что один из гонцов... Во время доклада наворачивал каких-то сушеных морских гадов из бумажного пакета с надписью Чангмей-ресторан они обшарили все места возможной дислокации неверова. Ну а вскоре электронный будильник на столе Тамилина пробил половину десятого, и тут все шестеренки и валы завращались еще быстрее. Только вращение это почему-то происходило против всех законов физики и здравого смысла. Дело в том, что неприятность, случившаяся с Лешим прошлым вечером, волновала его лишь в одном контексте, а именно в контексте пропажи Харя. Что же касается всего остального — серебряных николашек, доступа в подземелье под Малой Пироговской и возможности грубой физической расправы, то здесь Леший был абсолютно спокоен. У него был Томилин, боевой товарищ, Отставной майор, бывший попутчик на самых страшных километрах жизненного пути, автор одной очень старой и очень простой клятвы, который, в общем, человек, который даже лишенному воображения Харю, казался вездесущей, всемогущей и всезнающей субстанцией. Да, и еще беспощадной субстанцией.